Лешаковцы, понеся умопомрачительные потери, укрепились в лагере. Добивать их не стали, не до этого было. В любой момент могли появиться агилы, чья основная база якобы располагалась неподалеку, или нагрянуть из Талашевска гвардейцы. Уходить решено было тем же путем, каким они прибыли сюда. По железной дороге вокруг Талашевска до станции Рогатка, находившаяся на расстоянии одного пешего перехода от Кастилии. Смыков, лучше других знавший, как мало дров осталось в тендере паровоза, предложил завернуть по дороге в воронки и запастись там топливом. Эту идею горячо поддержал Дон стебан надеявшийся вернуть лошадей, экспроприированных в своё время пляшаковцами. По слухам, весь табун содержался в станционных погаузах Воронки были взяты без боя, подборные приветствия лица женского пола, соскучившихся по любвеобильным и щедрым костильцам. Дров на станции не оказалось, а от скакунов остались только шкуры до копыта. В качестве компенсации пришлось взять все припасы, приготовленные для Пришаковского воинства. Опустевшие пакгаузы разобрали на топливо. Той же участи подверглись все окрестные заборы, баньки и курятники. Смыков поведал взяблику об истинных причинах столь героического поведения костильцев. Оказывается, гарнизон миссии уже вторую неделю питался только солониной, запивая ее тухлой водой. Пороха же у осажденных осталось так мало, что его не хватило бы даже для отражения одного штурма. Состав, за которым посылали гонцов, приполз к станции на последнем издыхании, жердив крыл матом всех подряд и угрожал самоувольнением от должности. «Да что я вам, кобыла пристежная, чтобы меня туда-сюда гонять!» В котле пара на один бздик осталось. Дров не полена А вы мне еще этих ашаргонов в тупорылых подсадить хотите? Как я их повезу, если тяга и так на пределе? Хоть собственное дерьмо в топку бросай. Да жаль, не горит оно. Как всегда, хладнокровный Дон стебан через Смыкова объяснил Жердеву, что сработанные слугами дьявола железная телега должна двигаться на любом дерьме в том числе и таком, какой представляет из себя любезный дон-машинист. При этом он извлек из ножен меч и попытался подняться в кабину паровоза. Жердев, трезво оценив ситуацию, от своих прежних слов моментально отказался и велел грузить дрова на тендер, а костильцев в вагоны. Все, что он думал о дегенеративной костильской аристократии, о доне и стыбане лично и о его недавно почившей мамаши, Жердев высказал чуть позже обращаясь непосредственно к начавшему оживать манометру. Спустя полчаса двинулись в обратный путь, прихватив с собой несколько десятков местных добровольцев, а главный доброволок. Несмотря на боевые потери, пассажиров в состав набилось столько, что некоторым анархистам пришлось перебраться на крышу. Все веселились как могли, пили свекольный самогон и горланили песни. В конце концов оживились и кастильцы – большинство из которых ехали на паровозе впервые в жизни. Идея использования сил огня и воды для движения казалась им столь же еретической, как и учение богопаративных амалериканцев, отрицавших церковные таинства, почитание святых и частную собственность. Зяблик на правах вперед смотрящего ехал на площадке заднего вагона, ставшего теперь последним. Вскоре к нему присоединился печальный Смыков. Как выяснилось, ветренная бацила под предлогом проведения секретного совещания заперлась с Доном Эстебаном в отдельном купе. Оставалось только догадываться, каким способом они общаются там, абсолютно не зная языка друг друга. Впрочем, настроение у Зяблика было ничуть не лучше, чем у Смыкова. Пошли прахом все его планы до отключки набухаться своим любимым кастильским вином. «Не доезжай до того места, где от главного пути отходила ветка наш паладельный завод, состав приостановился». Долго возили с проржавевшей скрипучей стрелкой, но все же кое-как справились. Один из сидевших на крыше анархистов сообщил, что в той стороне, где должен находиться Талашевск, что-то горит. Смыков не поленился залезть на вагон и авторитетно подтвердил. «Пожар не шуточный. Не иначе, как в самом центре». Допуская «Да это гнездо смееной дотлас горит вместе с падлой плешаковым. Зло сплюнул зяблик. Он и сам сейчас не догадывался, как близка была к истине эта брошенная в сердцах фраза.